10 -е. Осажденная правда. Подготовка к федеральному иску требовала денег, которых не было. Пять тысяч отвоеванные у бандитов ушли на строительство и закупку припасов на зиму. Нужна была крупная сумма на услуги столичных адвокатов, взятки, которые Локвуд называл оперативными расходами, и просто на жизнь, пока тянулось бы дело, которое могло длиться год, а то и больше. Сергей и Клейтон решили пойти на риск. У Клейтона оставалось небольшое стадо бычков, которых он отложил для продажи следующей весной. Решено было продать их сейчас, не по самой выгодной цене, но оптом, владельцу мясного комбината в соседнем крупном городке за железной дорогой. Сумма должна была составить около 8 тысяч долларов. Хватило бы на первый, самый важный этап. Провести такое стадо через неспокойные земли было задачей для целого отряда. Собрали всех, кто мог держать в руках оружие. Сергей, Клейтон, Луис, Джесс, четверо ковбоев и, к всеобщему удивлению, Иван с двумя своими сыновьями. Духоборы по-прежнему отказывались брать огнестрельное оружие, но они были вооружены тяжелыми топорами на длинных древках, и прочными дубинами сокованными железом навершиями, оружием, доставшимся им еще от предков, привыкших отбиваться от казачьих налетов. Сергей лично проверил вооружение своего отряда. Кроме его Спрингфилда и Кольта-миротворца, Луис, как всегда, был со своей винтовкой Генри и длинным ножом Боуи с клинком в 40 см, инструментом для разделки дичи и смертельным оружием в руках мастера. Ковбои Клейтона были вооружены стандартно, винчестеры и револьверы. У Джесса, помимо карабина, висел на плече дробовик рычажного действия под патрон 12-го калибра. Мощное оружие с магазином на 5 патронов, что давало преимущество в перестрелке. Клейтон, кроме револьвера, прихватил свою винтовку Шарп 1874. Ту самую, что использовали бандиты, напавшие на него в ущелье с оптическим прицелом для точных выстрелов на дальние дистанции. В общем, получился маленький, но очень хорошо вооруженный сплоченный отряд. Они вели стадо в 500 голов, растянувшиеся на полмили. Маршрут пролегал через открытую степь, где было мало укрытий, но и мало мест для засады. Первые два дня прошли спокойно. На третий день, когда впереди показались предгорья, Луис, скакавший в авангарде, вернулся с тревожной вестью. «Впереди у сухого брода дым от многих костров, не путники, много лошадей и люди с оружием, видны от отблески стволов». Сухой брод был единственным удобным местом для перегона скота через каменистую речушку, и обходить его означало потерять два дня. Они решили подойти поближе и разведать. Скрытно подобравшись к гребню холма, они увидели лагерь. Человек 20 расположились на привале. Это не была банда в привычном понимании. Люди были одеты по-разному, но все имели новое качественное оружие. Сергей через подзорную трубу Клейтона разглядел винтовки «Ремингтон Роллинг Блок». Надежные однозарядные винтовки, популярные среди снайперов. Несколько двухстволок. А у одного из сидящих у костра даже револьвер «Смит Вессон Рашен Модл» с характерной отогнутой вниз спусковой скобой, дорогую редкую вещь. Это были не бандиты-оборванцы. Это были наемники, хорошо экипированные и, судя по дисциплинированному виду, бывшие военные. «Засада!» — тихо сказал Клейтон. «Ждут именно нас. Пепс не стал мелочиться». «Двадцать их против десяти нас», — подсчитал Джесс. «И позиции у них выгодная. «Не 10, поправил Сергей. 11. И у нас есть преимущество. Они не знают, что мы их обнаружили. Кроме того, у нас есть шарпс с оптикой, внезапность и высота». Они отошли и быстро разработали план. Прямой бой был самоубийством. Нужно было выманить наемников из укрытия у брода и навязать им бой на своей территории. Луис и Джесс, самые бесшумные, получили задание скрытно обойти лагерь с фланга и устроить диверсию. Поджечь траву с подветренной стороны, чтобы дым пошел на лагерь, и создать шум, изображая атаку с тыла. Главная задача – отвлечь внимание. Основная группа под командованием Сергея и Клейтона должна была занять позицию на другом холме, напротив Брода и открыть точный прицельный огонь по наемникам, когда те будут метаться в замешательстве. Духоборы с Иваном остались со стадом в укрытой лощине, получив приказ, если наемники прорвутся к ним, защищать скот и себя любыми средствами. Операция началась на рассвете. Луис и Джесс, как тени, исчезли в сером предрассветном тумане. Остальные заняли заранее определенные позиции. Клейтон устроился со своим шарпсом на самом высоком камне, тщательно выверяя установки прицела на дистанцию в четыре сотни ярдов. Раздался сначала один выстрел, потом еще два. Это Луис и Джесс сразили часовых. Потом с той стороны поднялся столб дыма, подожгли сухую полынь. В лагере началась суматоха, послышались крики. «Сзади нас окружают!» Наемники все же были профессионалами и не запаниковали полностью. Часть из них развернулась в сторону дыма, заняв оборону. Но несколько человек, в том числе командир, бросились к лошадям для того, чтобы попытаться контратаковать, решив, видимо, что основная атака будет с фланга. В этот момент грянул выстрел Шарпса Клейтона. Звук был глухим, тяжелым и не похожим на треск винчестеров. Пуля калибра 4570, выпущенная с идеальной точностью, ударила в самого крупного из наемников, который уже сидел в седле. Тот свалился как подкошенный. Сергей дал команду к атаке. С холма ударили Винчестеры и его Спрингфилд. Зал показался метким. Еще двое наемников упали, а остальные, поняв, что попали в ловушку и находятся под перекрестным огнем, Попытались организованно отступить к броду, используя повозки и рельеф местности как укрытие. Перестрелка продолжилась, пули засвистели в воздухе. Ремингтон и наемников били точно и сильно, но скорострельность у них была низкой. Винчестеры ковбоев поливали их свинцом чаще, вынуждая не поднимать головы. Особенно эффективен был Джесс со своим дробовиком, когда нескольким наемникам удалось приблизиться на дистанцию в 50 ярдов. Он дал залп картечью, буквально сметая их с ног. Луис и Джесс, выполнив задачу, вернулись к основным силам, добавив свои ружья в общую пальбу. Бой длился не больше 20 минут, но был невероятно интенсивным. Наемники, потеряв командира и еще пятерых убитыми и ранеными, поняли, что задача провалена, и начали отход, прикрываясь дымом и пристреленной местностью. Они отступали грамотно увозя своих раненых, но бросив лагерь. Сергей не стал преследовать. Их задача была не уничтожить наемников, а прорваться. Потери были и с их стороны. Один ковбой убит, двое ранены, в том числе Джесс. и срикошетила от камня и ударила ему в плечо. Они быстро перевязали раненых, собрали трофеи, среди которых оказались тот самый Смит Вессен Рашен и несколько Ремингтонов, и, не теряя времени, погнали стадо через теперь уже свободный брод. Наемники не вернулись. Видимо, без командира и с такими потерями их наступательный порыв иссяк. Сергей с друзьями доставили стадо на мясной комбинат и получили деньги – 7800 долларов золотом и банкнотами. Была и кровь, но была и победа. Они отбились от профессионального отряда в два раза превосходящего их группу числом. Возвращаясь домой с деньгами и трофеями, Сергей чувствовал не триумф, а тяжелую усталость. Каждый шаг к их мирному будущему приходилось оплачивать свинцом и кровью. Но теперь у них были средства для борьбы в самом главном суде. И оружие, добытое в бою, стало не только материальным трофеем, но и символом. Враги могли быть сильны и хорошо вооружены. Но их воля и сплоченность оказывались крепче. Вернувшись в долину, они передали деньги Локвуду. Тот, увидев сумку с золотом и лица бойцов, понял, какой ценой они были добыты. «Я сделаю все, что в моих силах», — тихо пообещал адвокат. «Их империалчности рухнет, мы заложим под нее динамит из фактов». «А вы...» Вы уже заложили прочный фундамент из свинца и мужества. Школа стояла почти готовая. Еще одна битва была позади, но впереди была самая важная. Битва в зале суда, где оружием будут не винчестеры, а буквы. И где ставкой будет не только их долина, но и сама идея справедливости в этом новом диком мире.